Глава 9. На свадьбе. Внутренний двор терема Святослава. Какой месяц, Златушка, шестой, да седьмой, уж марфуш. Жена Эромира белокурая Злата осторожно погладила себя по вполне внушительному животику. Боязно мне как-то. Всё будет нормально, не переживай, весело прохрипнула в кулачок сидящая рядом Верия, с аппетитом пощипывая лежащую перед ней на блюце пухлую веточку виноградной лозы. Я сама, по-первых, трухала так, что аж до слез и нервного срыва. И как только, Мирослав, мои истерики все стерпел. Ну, а потом выяснилось, что не так все страшно, как представляется. Главное, повитуха, чтоб была опытная. У меня старая берегиня роды принимала. Рекомендую от души. А у меня гайтанка, причем оба раза. Также советую. Она бывалая, матерая поповязница. Многим в округе посодействовала. И жалобы не припомню ни одной. Усе довольны. Жена Ратибура смущенно улыбнулась. «В третий раз опять к ней обращусь». «Ого!» — Верея со Златой с радостными улыбками смотрели на Марфу. «А намечается третий?» «Как знать, как знать!» Марфа застенчиво зарделась. «Но почему бы и нет? По крайней мере, планируем. Сейчас вот, слава богам, домой воротились. Жизнь потихоньку входит в нормальное русло, налаживается, ибо наконец-то перестали нашу семью беспокоить разные ошалелые головотяпы. «А где, кстати, лютега?» В резко сменила тему разговора о русоволосой красавице. Чего князь один сидит? Неужели есть хоть талика правды в тех слухах мерзких, что по городу поползли? Ой, не знаю я, девочки, не знаю, чего там по мирграду ползает, а летает. Поддвинувшись к подружкам поближе, тихо зашептала Злата. Но о то, том, что жутко поругались с дядя Слютиком, это точно. И избил он её тоже было. Она днях выпорола беих её служанок. Причем, как шепчут сослуги дворцовые, совсы наручно, представляете? А после Бродигоста, телохранителя княгини, в темницу упек. Вот такие дела. Ну, ничего себе!» Тихо охнула пораженная Верея. «Приревновал, что ли? Бродигост ведь, если не ошибаюсь, из того же Града, что и жена Святослава. Из Змей Града оба? Ага. А насчет ревности похоже в точку. Только приревновал он Летягу поначалу не к дуболому этому змеиному, а к... Чуть замешкавшись, Злата несколько смущенно покосилась на Марфу. «Мужу твоему!» — выпалила она, наконец. «Да ладно!» Марфа удивленно уставилась на племянницу Святослава, а после громко заливисто рассмеялась. «У князя черепичка знатно прохудилась, как я погляжу». «И не говори!» — Верея рассохоталась вслед за подругой. «Надо ему почаще на природе бывать, а то в своих казематах совсем мозги спрели, похожие у Святослава». «Да, забавно звучит, согласна». Злата кивнула светлыми кудряшками и сама не удержалась от улыбки. Впрочем, выражение ее лица вмиг стало серьезным, когда она произнесла. Но все это домыслы. Дядя ни перед кем не отчитывается, сами понимаете. Вот нам только гадать и остается. Ну а за что Броди Госта могли еще закрыть во строге, кроме как за измену? Я ведать не ведаю. Одни предположения. На зло княги не может. Сама она молчит как рыба. Хотела у служек лютеги вызнать. «Да не видел никто этих негодниц после того, как дядя их розгами отходил. Тоже, что ли, запер куда опосля, за стенки какие?» «Мдя!» Взяв со стоящего передней на столе подноса крупную темно-желтую грушу, негромко пошелестила Марфа, озадаченно переглянувшись с подружками. «Чудит, Святослав! Ох, чудит!» «А как так вообще вышло, что у Летеги охранник тоже из Змейграда?» Верея за обе щехи активно уплетала сочную виноградную кисть. Насколько я слышала, отец ее, Тайслав, правитель змеиного города, условия такое нашему князю в свое время поставил, задумчиво проворкуала Марфа, что телохранителем у дочери в Мирграде будет его проверенный человек. Иначе лютегу не отпустят одну в чужую для них вотчину. Но и Святослав вынужден был согласиться, на всякий случай приставив к жене двух своих служанок, дабы шепнули ему, ежели чего. «Ну, это я уже сама домысливаю». Должен ж жон кого-то рядышком держать из доверенных на всякий случай. Ну да. Злата согласно кивнула, слегка надкусовая красное, как спелый помидор яблоко. И похоже, прислужницы таки нашептали чего-то, аль наоборот, не сообщили вовремя. Или шепнули, но не служанки, а кто-то ещё, протянула тихо Верия. Альни тона свистели. Но в любом случае не для всех добром кончится эта история. Ой, не для всех. Это точно, еле слышно проворковала Марфа. Три нарядные русы и красавицы восседали на балконе второго этажа, выходящего на внутренний двор терема князя Святослава, и неспешно, лакомясь фруктами, обсуждали последние новости, бросая периодически ленивые взоры вниз. Свадьба Емельяна и Жильки шла полным ходом, пирушка была в самом разгаре. Пиво, вино, медовуха да квас лились рекой, столешницы ломились от выпивки и разнообразных яств. Под столь разудалое долгожданное празднество владыка Мирграда без тени сомнения выделил широкий внутренний двор своего терема. Имел он прямоугольную форму и легко мог вместить под сотню человек, коли малость потесниться, да правильно всему седться за грамотно расставленными столами. Стоит ли говорить, народу набилось на гульбу с избытком? В основном, правда, это был дворцовый люд, так или иначе неплохо знавший княжево-племеша по ранним хмельным загулам и совместной работе. Да знакомые дружинники и стражи терема правителя, что само собою оказались приглашены не путёвым письрем на пир. Как впрочем и вообще все, кого Эмильян знал хотя бы шапошно. Также на свадьбу непременно заглянуть яр Олов со своими близкими. Роль 30 не меньше притащил чернобровы в теремок Святослава, несмотря на то, что князь просил взять не больше двадцатки. Чего чего? А сладко выпить, да пожрать вкусно задарма, рикинги были явно не дураки. Оружие ни у кого из присутствующих на свадьбе не имелось. Ножи, топоры да мечи гуляющих тихо мирно покоились в специальных козлах на входе в терем. Это являлось обязательным условием. Допуск с сталью в острое на пир был закрыт всем гостям без исключения, ибо там, где тесно переплелись между собою булац с хмелем, редко беды миновать удавалось. Но сейчас-то можно мне хлебнуть чего душа пожелает, Ротиборушка. Емелиан выжидательно уставился на молодого богатыря явно намереваясь на своей свадьбе гульнуть на широкую ногу. Так, чтобы и через поколение вспоминали сию женитьбу великую. «Можно, Эмеля!» — благодушно осклабился рожебородый гигант. «Сейчас можно!» После подобного одобрения могучего товарища, явно переволновавшийся княжий племянник, совсем пошел в разнос. Приняв на грудь сначала пузатый кувшинчик забористой медовухи, а после и пожбаного пива с вином умяв в одну харю, Быстро налакавшийся Эмильян, спор опустился в Залихватский пляс, умудрившись завалить при этом один из праздничных столов, вместе со стоявшими на нем яствами да сосудами с квасом и хмелем. И чем бы закончилось все это беспутное лихое гульбище, лишь троицы древних богов известно, как бы шустрое жилье уверенно, по-хозяйски, не с гроба стола новоиспеченного муженька за шиворот его неношенного праздничного, но уже уделанного винными пятнами бывшего еще совсем недавно кристально-белым кафтана, До да подгармогласной хохотперующей не утащила пьяного Эмиляна на второй этаж, в одну из комнат для гостей, попробовав уложить своего неугомонного летописца на боковую, разошедшуюся не на шутку угоревший писарчук, с помощью прихваченного с собой кувшинчика с пивом, уверенно вырушившийся с напавши на него лютым врагом в лице непрекращающейся икоты, затребовал тут же себе колыбельную, и радостная жилька довольно в первую очередь тем, что удалось вырваться из переполненной внутренней залы. Да остаться вдвоем с мужем, не без удовольствия, ласково принялась мурчать задремавшему наконец Емельяну песнь за песней. «Вот уж не думала, что мой непутевый братец когда-нибудь женится. Но выбрал он себе, конечно, деваху, хе-хе, я молчу», не без ехидства воскликнула Злата, возвращаясь к обсуждению свадьбы, ради которой, собственно, трем приятельницам и удалось собраться вместе. Несмотря на то, что знали молодые прелестницы друг друга не так уж и давно, Они как-то сразу быстро сдружились между собою, спора найдя общий язык. Как трое бравых рыцарей были всю жизнь не разлей вода, так и их прекрасные жёны мгновенно прониклись взаимной симпатией и уважением к сидящим рядом барышням, ведь имелось у них нечто общее, верными спутницами жизни приходились они лучшим воинам Миргрода. Да обожди ты жельку срамить сразу, не согласилась с племянницей князя Марфа, зная я её, простая, работящая девчонка. «Заимели ей хоть в огонь, хоть в прорубь сиганет». «Вот-вот», — одобрительно прострекотала Верея. «Да, конечно, не красавица она расписная, но вроде как хозяйственная, деловая, да надежная. Что еще твоему братцу надобно для счастья?» «Чтобы ему розовые сопельки регулярно подтирали». Все продолжало ерничать злато, правда, без какой-либо злости. «Да до ночного горшка провожали за ручку, когда он в очередной раз вздрызг налакается». Кажись, для этого егошняя избранница подходит идеально. «Здорово, кобылки! Скучаем? Можно вас объездить? Готов сразу всех троих!» Рядом, прервав разговор опешивших от такого поворота событий подружек, на свободный стул со скрипом плюхнулось чье-то грузное тело, от которого добро разило чесноком, потом да перегаром. И все тот же тягучий и слегка шепелявый голос продолжил. «Меня гейсли кличут с рождения!» А в миру я известен по всем портовым кабакам северных земель у местных дев с лёгкой походкой и не иначе как жеребец. Догадывайтесь, почему. Пришлый викинг, что так без церемонно нарушил уединение от трёх красавиц из племени русов, довольно ощерился, наглядно показав, почему же он так шипелявил. Нескольких зубов у него во рту явно не хватало. Да потому что я горяч, а кикон удалой, почесывая своё внушительное бесформенное пузо, радостно заржал он под конец. и в самом деле напоминая этим ржанием лошадь. Правда, не удалую, а загнанную, дряхлую и больную. На вид приземлившемуся на свободное место Норману было лет 45-50. Довольно крупного сложения, полноватый, с низким покатым лбом, обильно заросший жесткой щетиной и с длинными, всклокоченными сальными лохмами, порядочно не знавшими воды до элементарного ухода, возникший из ниоткуда дан, представлял собой довольно отталкивающее зрелище. А где-то наказался в замызганные, давно выцветшие на солнце тунику и штаровары, покрытые бурыми пятнами непонятного происхождения, да встоптанные чуть ли не до дыр старые сапоги, что лишь добавляло неприглядных штрихов незваному гостю. Впрочем, сам Гисли явно этого не понимал, очевидно полагая, что раз потасканные портовые девицы и не очень пристойного поведения загорст медиков расхваливали его удель молодецкую, как могли, то и перед остальной частью женского общества Он непременно предстаёт в образе неотразимого, бесподобного раскрасовца мужчины. Стоит ли уточнять, что мягко говоря, на деле всё обстояло отнюдь не так радужно, как представлял себе наш самоуверенный моряк. Ну так чего решили цыпачки? Ей схватил с подноса плошку с голубикой, зачерпнул неуклюже грязной ладонью и принялся небрежно о горстями закидывать себе в рот часть ягод, при этом отправляя мимо: "Повиселимся". Я неутомим, а кигорный осёл, тфу, орёл. Громкий заливистый смех прервал самовлюблённое восхваление явно немного потерявшего чувство реальности Есерянина. Три подруги, оправившись от первоначального шока, вызванного столь бесцеремонным вторжением постороннего в их милые пошептушки, задорно расхохотались на весь двор. На этот раз уже Викен кошарашина вытаращился на покатывающихся со смеху румяных девчин. Похоже, что их так развеселило, Гисли так и не понял. «Как он нас назвал?» — отсмеявшись, молвила в конце концов недобро злато. «Кобылками и цыпочками?» «Ага», — Верея снова заливчато прыснула в кулак. «Хорошо, что наши мужчины не слышали, иначе свадьба быстро бы переросла в похороны. Эй, жеребчик бородатый, аль осел горный, как там тебя еще величают?» Марфа, также немного успокоившись, С саркастической улыбкой взглянула на насупившегося Нормана. «Ты бы, прежде чем знакомиться, подходить к девушкам, в баньку сходил, помылся, дабы не разило от тебя хуже, чем от борово-откормленного, а посляк цирюльнику наведался, да мяты душистой пожевал хоть для приличия. А то у тебя изо рта такие ароматные благовония разносятся по терему, что хоть стой, хоть падай, да и приодеться поприличнее не помешает». Хоть раз в пару десятилетий прикупил бы себе новую рубашонку с шароварами. Да чё бы ты какие поновее. А то эти поди уже до пяток стерлись. А после не помешало бы научиться отличать портовых блудниц от порядочных женщин. Злата брезгливо бросила неприязненный взгляд на всего измазавшегося голубикой Дана. — Про манеры я вообще молчу, хуже хряка. — Я не уразумел сейчас. Гисли растерянно хлопал мутными зыркулями. — Денег, что ли, хотите? «Нет у меня пока мест ничего, кроме нескольких медиков. Не хватит их же? Ну, тогда, может, в долг? После дельца общего с Мирградом я ведь сказочно разбогатею моментом. По крайней мере, наш ярл мне так обещал. А Олаф слово держит, правда, не всегда». «М-дя-а-а». Марфа, прищурившись, удивленно посмотрела на слегка поперхнувшуюся при этих словах Дана Верею и начинающую по новой закипать злату. — И правда, хорошо, что наши не слышат этого Мерина. — А что там за дело-то у вас к Святославу? — Грых, это секрет. — Важно прошамкал Викинг, зычно перед тем рыгнув севушным выхлопом. — Но я готов шепнуть на ушки всем троим, самочки мои аппетитные. Коли проследуем тотчас в опочивальню ближайшую, да предадимся утехам сладостным. — Топал бы ты отсюда, свин вонючий, — выпалила резко Злата, явно оскорбившись столь заманчивым предложением. Пока ещё можешь, а то дождёшься сейчас, ноги тебе переломают, да нужника ползать ни один месяц придётся. Чего? Норман Пяно набычился. Да я сам кому хошь из зенки прикрою махом. До говорить у северянина не вышло. Здрави, апрельсница. За стеной варяга возникла здоровенная тень, и знакомый бас вопросительно пророкотал на полутеррима. Никакая вошлохматая вам тут не досаждает. Да что ты, медвежонок? Марфа улыбнулась мужу грозно наивысшему над инстинктивно овжавшим голову в плечи жеребцам. Всё в порядке. Вот познакомились с северным горным мосликом по кличке Гисли. Три подружки опять звонко рассмеялись. С кем с кем? Ратибора задача на почесал бороду с горным мосликом, а такие бывают. Бывает, Ратиборушка, доброжелательно улыбнулась молодому богатырю Вирее. В северных землях и не такая животинка, похоже, водится. Я не расчухал, ты кого вошью назвал? Гисле, пребывавший порядком под хмельком, решил, что силы у него утроились соразмерно выпитому, потом встал и неспешно развернулся к Кратибору. Пару другой раз лениво покрутив башку и плечами, лениво их разминая, как обычно делают перед дракой. Да я тебя, на последнем слове он осёкся, ибо когда поднялся, мигом осознал, что упирается носом максимум в грудь выросшему у него за спиной исполину. Медленно закатив расширившееся от удивления и страха мутные неопределённого цвета глаза к потолку, викинг тут же столкнулся с холодно взиравшими на него сверху синими очами могучего русича, хмуро осерлившими в рассеробевшего гостя с севера. "Семьята есть у тебя, мухогрыз?" Рютибор угрюмо рассматривал резко заткнувшегося, начинающего стремительно трезветь варяга. "Жинка там, детишки, цеплят твою одок. И есть" Начав слегка заикаться, робко прошепелявил тот в ответ. «Целых четверых щенят нас ругал, даже, наверное, в наличии, не без этого. Ждут не дождутся меня, а курочек с два десятка имеется». «Увидеть-то их всех хочешь еще?» Вкратчиво, подчеркнуто спокойным тоном, продолжил любопытствовать ржеволосый гигант. Тлеющие голубые огоньки в его немигающих глазищах ярко вспихивали с каждым произносимым словом. От этого Гисли стало еще страшнее. К «Конечно!» — Норман боязливо поник, явно уже не единожды пожалев, что поплелся на второй этаж знакомиться с русами-красавицами. «Мечтаю с утра до ночи о долгожданной встрече». «Ну так свалил отсюда шустрой синицей и шаг горный, пока я не осерчал, да порхать тебя не научил, выкинув с балкона оки птенца несмышленого». Ратибор положил свою огромную лапищу на плечо рослого викинга, смахивающего нащуплого подростка в сравнении с ним самим. Чуть наклонил голову и зловеще прошептал Гисле на ухо: "А ещё раз увижу тебя, грязнуля, аль ещё какую погонь из твоих соплеменников синезадых возле наших девчушек, сложу пополам всех скопом, да на прикорм рыбёшкам пущу. Ты понял меня, смрадная трышка старого больного мула? По-понял?" Сейчас у барь пробарматал в ужасе Норман. Весь боевой запал его куда-то улетучился, и лишь одно желание тоскливо воскребло ко гадками по пропасти и душе любителя у тех портовых убраться как можно быстрее и как можно дальше от нависшего над ним рыжебородого вулкана. Но так дёрнул тогда седова побырому, по росёнок чумазый. Ратибор проводил сумрачным узором мгновенно испарившегося гисрия, что втопил прочь, аж пятки засверкали. «Пока я добрый, отпускаю целым и невредимым. Так уж и быть». «Ратик!» — Злата довольно хихикнула. «Еще чуть-чуть, и он бы нагадил себе в исподнее. А посля вообще Кодину в чертог отлетел раньше сроку от страха. Нельзя же так поросей пугать. Пожалей его, кури!» Три подруги прыснули со смеху. О цыпах его и думал, когда не тронул этого северного козлишку. Ратибор позволил себе наконец улыбнуться. «Ратик!» Обстановка разрядилась. Ну, не буду вам мешать, перелестница. Мимукните, ежели ещё какая собака блохстая подгребёт. Хорошо, милый. Марфа и Грива подмигнула мужу. Обязательно. Ну чего там? Мирослав отхлёбнув пиво из стоящей перед ним чаши, выжидающе покосился на вернувшегося за стол Ратибора. после чего принялся по новой из-под прищуренных век разглядывать веселящуюся напротив вата Гуданов. «Да, ничего интересного». Ратибор неопределенно хмыкнул, присев напротив друга. «Какой-то горный баран подвалил к нашим хозяюшкам. Хотел его сначала с балкона выкинуть, да решил, пока мест гулянку имели не портить. Плюс Свят да Яромир чего-то там тоже бродят по второму этажу с Олафом. Все шепчутся». Никак, похоже, определиться не могут, у кого из них палаш длиннее. Не стал им мешать. Вопросец-то государственной важности. За столом у восточной стены внутреннего дворика, куда присел Ратибор, помимо Мирослава, отдыхала еще с полторы дюжины викизий из дружины правителя Мирграда, включая Ладимира, начальника городских ватажников, до да Бронислава, главу дворцовой охраны. Пришли викинги... Расположились за тремя столиками у западной стены, аккуратно против угаляющих русичей. Из каждого мятой кружка хмеля вели себя северные гости всё более и более развязно да вызывающе, громогласно гользя на весь двор княжева замка и прилегающие окрестности. "Нет ли у тебя ощущения, дружат?" Мирослав всё так же продолжал неприязненно рассматривать наглых норманнов, что Олов притащил сюда на пирушку тридцатку самых крупных кобанчиков. из своей сотни. Но ну, не странно ли? Чего он хочет, чтобы они пожрали как можно больше солений с хмелем, уделов опосле своими отрыгиваниями всяковыри в тереме. Ну да, определённо. Рятибор внимательно осмотрел гуляющих варягов, выбрал, пожалуй, и самых здоровых до толстозадых. А ты к чему ведёшь? Рыжебородый гигант раздражённо почесал уже ни на мгновение не прекращающее зудеть плечо. Царапины, оставленные Мельванесом, ныли безбожно, чем-то напоминая сильную зубную боль. Их три десятка. Ну, вон еще пятак подвалил, их них шахколюк. Но Святославу ничего не грозит, ежели ты об этом. Они ж без оружия. Как и мы. Мирослав пожевал губами. Как и мы. Да ладно, брось ты. Ратибор, немного пораскинув мозгами, пренебрежительно хмыкнул. Кумекаэш, замыслили против князя чего нехорошие эти ослы? Ерунда. С каждой из сторон на всех четырех воротах во двор по паре другой вооруженных до зубов обормотов Бронислава скучает. Плюс нас еще тут за столом под два десятка. Да не, вряд ли. Даже ежели бы и удумали чего, из терема точно не смогут уползти. И сами северные псы наверняка прекрасно это понимают. На главном входе в замок ещё минимум пятнашка витязи трётся, трезвых аки стёклышка, да вооружённых до зубов. Ты же не считаешь, что варяги за смертью в мирград пришлёпали? Ратибор расхлёвнул из стоящего перед ним жбана с вином, сам при этом внимательно по новой разглядывая разошедшихся не на шутку данов. Скорее всего, ты прав, дружище, чуть помедлив, согласно кивнул Мирослав. Но мыслиться мне, а зарубиться на кулаках, в случае чего, они не против. И уж не за этим ли пожаловали наши смердящие хряки? Показать Святославу, какие бравые вояки к нему притопали. Уделали его лучших бойцов. Это ежели, конечно, завалят нас. Ну и грудь колесом до конца жизни от всего подвига. — Так мы только за схлестнуться-то! — обрадованно воскликнул Ратибор, со слабой надеждой наблюдая за тем, Как сидящему по центру среди бурулящей в атаге сопливенников Кубальду, непрестанно бурающему рыжеволосого великана злым взором, что-то горячо на шоптают на ухо, склонившийся над ним слева Гисли, тот самый горный осёл, отчаянный любитель голубики и да до портовых девок. Надеюсь, Колев за правду замыслили бучу, не передумают ушаглоблями поработать. Мне только в радость. Ещё рыл 12 подвалило, перебил товарищ Мирослав Явно неспроста набиваются, как сельдь в бочке. Так-то под полтюшок их уже. Нас же только двадцатка за столами, кто мельницами помахать встанет. Охрану у четырех дверей во двор, то бишь в сумме еще шестнадцать наших рях, тобой чуть ранее упомянутых, не беру в расчет, а не в карауле. Оставить пост, побросать булат и влезть в обычную хмельную свару не имеет права, коль совсем уж грозы не случится, аль свят не велит. И Рамир ещё где-то под ле князяша стоит. Не вовремя они там меряются клинками. Хорошо хоть ты, косолапый шатун, рядышком сапишь. Ежели чего возьмёшь на себя этого кубика, что нам дерзить, не сходя с лоханки, принялся, да доверском десяточку его сородичий. Без проблем, мир. И не суетись, да не тереби ты так нервно комарика за хоботок. Ратибор снова встретился глазами с кубальдом и демонстративно сплюнул на пол. не без удовольствия наблюдая, как наливается красным лицо правой руки ярла Олафа. С дюжем не таких зарывали. И зря, кстати, не учитываешь медвежат Бронислава у калиток. Наверняка встрянут, если чего, за месяца. «Да я особо и не нервничаю», — буркнул недовольный Мирослав. «Но варяги эти мне не нравятся. Смотри, как злобно косятся на нас. Так обычно на врагов зыркают. Прав ты оказался, а я сглупил». Надо было против тогда у князя на совете голосовать, а не воздерживаться. Эх, все мы крипкие задним умом. То-то же, кмыкнул удовлетворенно Ратибор. Чуйка меня ещё не подводила, ой, твоя интуиция задремала, мою тогда слух и бестолочь. Выпьем, русы. Рядом с Ратибором на лавку уплюхнулось уже знакомое ему смрадное тело в северных замызганных ходьжках. и полная кружка вина гулко опустилась на столешницу, аккурат туда, где за долю секунды до этого покоилась правая длань рыжеволосого исполина, знатно при этом расплескавшись и чуть было не треснув. «Ой, хе-хе!» — пьяно рассмеялся незваный выпивоха, оказавшийся никем иным, как Гисли. «Чуть по лапе твоей не жахнул рыжий буйвол. Успел отдернуть, надо же, какой шустряк, однако!» Что Мирославу, что Ратибору почудилось одно и то же. Заявившийся гость отнюдь не так пьян, как пытается это показать. Более того, чашка по руке молодого богатыря он метил явно специально. К такому выводу мгновенно пришли оба приятеля. Кажись, повод ищет. Мирослав перевёлся взглядом в усевшегося напротив викинга. Так это не беда. Сейчас под магнём Ратибор недобро покосился на гисли и пророкотал на весь двор, перекрывая гомон гуляющего людо. «С кем попало, мы чарками не стукаемся, так что пшел отсюда, жабья задница, покудово я тебя за место буренки на крюк не подвесил. Ну, живо дал стрякача, не зли меня, оборванец!» «Ты как со мной гутаришь, собака? Да я тебя...» Договорить возмущенный гисли, явно осмелевший при своих, не смог. Ибо Ратибора взял его правой рукой за загривок, досмачно да приложил к хари и его же кружку, мигом разлетевшуюся от такой плюхи в дребезги. Сам не задачивый боец, спустя пару секунд грузно шлёпнулся на пол. Лицо его было всё в крови. Сознание же покинуло пустую головушку, разошедшуюся забияки и практически мгновенно. Мне кажется, или этот рыжий кабан нас не уважает? В наступившей звенящей тишине слышно прокатился по двору Скрипучий бас Кубальда. Широкоплечий викинг обращался в первую очередь к своим братьям, но сделал это нарочито громко, дабы за столами напротив его также хорошо услышали. Всеобщая гульба быстро заглохла, померещилась, что во всем тереме воцарилась мертвая безмолвие. Ну вот многочисленные слуги, а также купцы, писари да остальные придворные, что еще находились за столами, споро ломанулись наружу, вон из внутреннего дворика. Две вотаги русичей и варягов откровенно враждебноставились друг на друга. "Да тебе не кажется, криволап надменный? Ты совершенно прав, причём ни уважения ни капли я не добавил. Ну не на писюльку детскую, то есть не сколечко", раздался в ответ громогласный рык Ратибора. "Не на вершок". Любопытно было бы послушать, почему. Кратчева произнёс Кубальт. Рава викингов гневно загудела, и вся заёрзала в нетерпении, готовая в любой момент в 50 носов броситься на два десятка русичей. Всем стало понятно, что рубки не избежать. Гружиники Святослава отставили в сторону кубки доплошки и принялись неторопливо, степенно закатывать рукава, как будто им сейчас не тяжёлый кулачный бой предстоял с более чем вдвое превосходящим противником, а лёгкая прогулка за опятями. Да потому, Ратибор не без удовольствия гаркнул правой рукой Чернобрового в ответ. Что вы же самые настоящие разбойники, то есть погонь позорная, которая губит простой народ почем зря, грабя, убивая и насилуя при этом. Мы воины, чтоб ты знал. Зянки Кубальда зловеще сверкнули. Слава о нас гремит по всему побережью западных земель, о наших удали и отваге и доблести саги слагают. Какие вы воины? — рассмеялся язвительно Ратибор. — Схолестнуться с обычными жителями, вооруженными лишь вилами и мотыгами, да шустро драпать, коли в ответочку за трещина прилетела добрая. Вот это вы мостаки, согласен, этого не отнять. Но много ли в этом отваги и удали, а? Что вы там калякаете сами о себе в своих же сказаниях? Как геройские селения мирные раззаряете, да честной люд в полон уводите, — «Работорговцам опосля на хмель да злато разминивая? А ежели сдачи получаете, так только подошвы сапог видать, что спешно прочь сегают. А такой доблести баллады вы там у себя в своей заднице мира не слагаете, а?» Рыжеволосый гигант презрительно хмыкнул. «А гремит, похоже, только в твоем пустом котелке, когда по нему знатная зуба тычина рикошетит». — Встань и повтори, рыжая псина, что ты там сейчас проблеял. Кубальт резво вскочил и вышел вперед на пятачок по центру дворика. Физиономия его налилась пурпурным цветом по самые уши. Сказать, что варяг пребывал в бешенстве, значит не сказать ничего. Видно, давненько никто так не позволял себе разговаривать с плечистым крепышом. Если вообще хоть раз в жизни кто-либо осмеливался вещать нечто подобное в моську лучшему воину из ватаги Чернобрового. — Ты чего? — шакался на мордой. — Оглох, что ли? Аль в одну ракушку влетела, а через дымоход со свистом вылетела? Ратибор с готовностью поднялся, звонко хрустнув костяшками пальцев. — Чего тебе там повторить надо, бна? Что ты дерьмо? — Записывай, дубина синерожая, а то опять запамятуешь. — На, тварь! Кубольт молниеносно сгреб с ближайшего стола кубок с вином, и плеснул прямо в лицо неожидавшему такой подлости молодому богатырю, после чего в лютой ярости стремительно бросился на Ратибора. Мощный варяг слегка пригнулся и с разбегу улетел левым плечом чуть замешкавшему всё непобедимому великану в область паха. Далее крепко обхватил могучего русича чуть ниже филейной части, ни без труда поднял его в воздух, допонёсся да со своей тяжёлой ношей на припке. В конце концов, со всего маха увпечатав рыжуа медведя о хребтиной, в массивный стол с восточной стороны двора, из-за которого Ратибор минуту ранее и поднялся. Перед этим кубальт умудрился даже слегка подпрыгнуть, опустившись вдобавок всем своим весом сверху. Удар вышел страшной силы. Дубовый стол не выдержал и переломился пополам о киселовенка. С грохотом скатились вниз на Ратибора скубаль дамкувшины, блюда с разнообразными яствами, да кубки. Варяг, не спеша, начал подниматься, уверенный в том, что поединок закончен. Не в дамёк ему было, что всё только начиналось. Собрался куда. Правая длань рыжебородого витязя Стремглав взлетела вверх, сгробастала северного воителя за глотку и резко притянула вниз, при этом споро всаживая навстречу страшный удар головой в лицо норманну. Викинг отлетел назад, как тряпичная кукла, распластавшийс сплошмя по центру двора. Но ну вот, всем на удивление, он медленно встал. Из разбитой в хлам левой брови обильно хлистала кровь. Поднялся и Ратибор. Быстро стянув с себя уделанную вином да медовухой рубаху, по пояс голый исполин внушал ужас и уважение любому, кто сейчас во все глаза разглядывал здоровенного Руса. Могучие мускулы огромными буграми перекатывались под опаленной солнцем кожей молодого богатыря. Многочисленные шрамы, старые и относительно новые, только украшали величавую стать не на шутку расфирепевшего воина. Сила и мощь изготовившегося к драке довольно оскалившегося рыжего медведя были просто невероятны. Это ощущали все присутствующие буквально копчиком. — Ну чего, козленок северный, продолжим обнимашки? — с надеждой бросил Ратибор в окровавленную харю Кубальда пытающегося вытереть залитый кровью левый глаз. Обязательно. Варяг опять потянулся к соседнему столику, на этот раз за жбаном с медовухой. Схватив кувшин, широкопличий северянин тут же швырнул его в лицо дюжему русичу, а после мгновенно кинувшись на него и попытавшись повторить тот же самый прием с подъемом оппонента, что использовал чуть ранее. Но в этот раз Ротебор не позволил обвести себя вокруг пальца, Небрежным взмахом длани, разбив летящие ему в фезиономии сосуд с хмелем, рыжеволосый ратник всадил могучий крюк на встречу несущемуся на него противнику. Каково же было удивление миргородского витязя, когда его пудовый кулак прорезал пустоту. Кубальт и правда оказался опытным бойцом, не счесть из скольких портовых драк он вышел победителем. Животным чутьём почувствовав выброшенной навстречу чудовищной силы апперкот, Сибирянин успел отклонить голову, и удар пришёлся лишь вскользь, слегка чиркнув по скуле. После чего ему таки удалось прошмыгнуть в ноги Ратибору, обхватить их и опрокинуть рыжего медведя на спину. Оба воина сцепились в смертельных объятиях и покатились по полу, рыча, как два диких зверя, кое хани и превратились на время поединка, по крайней мере, в душе. В этот момент пять десятков викингов воинственно взревев бросились на двадцатку русичей, без тени сомнения тут же метнувшись навстречу значительно превосходящему численно противнику. Славянам во все века было не привыкать биться о супротив как более многочисленного ворога, и попробовать уклониться от неравной драки даже мысли не возникало. Опоненты сшиблись стенка на стенку прямо в центре внутреннего двора княжего терема, сметая всё на своём пути. Затрещали кости, А дворная ругань понеслась над замком правителя Мирграда. Впрочем, быстро заглохнув, противоборствующие стороны сосредоточенно махали кулаками. Это была необычная потасовка. На кону стояли честь, гордость и репутация, что отчетливо осознавали как сами участники зарубы, так и наблюдающие за ней со стороны, со второго и третьего этажей, многочисленные зрители, дворцовые служки и гости пиршества. Потому-то русы с варягами... И схлестнулись в жесткой схватке с твердой решимостью, если надо будет умереть, но одолеть стоящих напротив вражин. Ну а то, что по прямой враг маячит, сомнений не было уже ни у одной из сторон.